Манипулирование информацией. Если мы хотим подчинить соперника нашей воле, то нам следует поставить его в такое положение, которое покажется ему более тягостным, чем требуемая нами жертва. Клаузевиц. Не всякому слову верь. Ветхий Завет. Сирах. В манипулятивное действие вовлекает адресата доведенная до него информация. Естественно, что принимаемое им решение зависит от характера этой информации. Манипулируя информацией, инициатор может достичь своей цели. Все разнообразие производимых над информацией операций с целью манипулирования адресатом можно сгруппировать по нескольким направлениям – искажение информации, ее утаивание, частичное освещение вопроса, манипулятивные способы подачи информации, психологическая нагрузка, софизмы. Искажение информации варьируется от откровенной лжи до частных деформаций, таких как подтасовка фактов или смещение по множеству значений понятие, «когда, скажем, борьба за некое право какого-либо меньшинства поддается как борьба против интересов большинства». Утаивание информации в наиболее полном виде проявляется в умолчании, сокрытии определенных тем. Гораздо чаще используется метод частичного освещения или избирательной подачи материала. Иногда информацию выдают так, что присутствует лишь видимость передачи информации, на самом деле она не передается вовсе. Например, это такие ответы на вопросы, когда множество произнесенных слов не являются ответом на заданный вопрос, а лишь иллюстрируют известный афоризм «язык дан дипломату», чтобы скрывать свои мысли. Примером такого утаивания информации служат ответы девушки и в следующем диалоге. «Девушка, а девушка, а телефончик ваш не скажете, а?» Возьмите телефонный справочник, он там есть. Но я же не знаю вашу фамилию. Она тоже есть в телефонном справочнике. Еще один прием манипулирования информацией опирается на домысливание в нужном направлении. Им пользуются, когда по каким-либо причинам цензура, опасность судебного иска за клевету или договоренность о нападении – Прямо сказать нельзя, а сказать хочется. Проиллюстрируем это случаем из жизни ученых. Обсуждается кандидатура одного из математиков Х, баллотирующего в члены корреспонденты Академии наук. Руководители соперничающих научных школ договорились о ненападении, не поливать грязью соперников. На решающем заседании берет слово оппонент математика Х. Великий Гаусс обладал тремя отличительными особенностями. Он был гениальным математиком, он имел несносный характер, у него не было учеников. При всех своих достоинствах уважаемый Х обладает лишь двумя из названных качеств. Кандидатуру Х с треском провалили. После заседания сторонник Х влепил оратору звонкую пощечину. Отнести Х к гениям никто, естественно, не решился, поэтому намек на два его серьезных недостатка был более чем очевиден. И хотя формально оратор не нападал на Х, но компрометирующую информацию до участников заседания донес. Намеченной цели он достиг а за нарушение конвенции поплатился».